Я узнала эту вещь, голос учительницы гремел на всю площадь. Я поняла, откуда она у вас. Да что это вы такое говорите? в голосе Угрюмова прорезались злобные истеричные интонации. Этот брелок моя семейная реликвия. Он мне достался в наследство от деда. Он приносит мне удачу. Я ношу его всю жизнь. Не всю, а только последние 20 лет. Двадцать три года. Прежде этот медальон принадлежал покойному доктору Каменскому. Толпа ахнула и придвинулась к трибуне. — А ведь и верно, — проговорил кто-то в полной тишине, — ведь он из города исчез аккурат после убийства доктора-то. Ведь с тех пор его и не видели. — Это ложь! — выкрикнул Угрюмов, но глаза его предательски забегали по сторонам. С чего вы взяли? Какие доказательства? На нём нет никаких надписей, самый обычный брелок. Не брелок, а медальон, перебила его учительница. Здесь есть потайная пружина. Она выбросила руку вперёд, выхватила из рук бизнесмена медальон и нажала незаметную кнопочку. Крышка откинулась, и все, кто стоял близко, разглядели под ней круглую чёрно-белую фотографию молодой светловолосой девушки. девушке, в которой можно было узнать Варвару Александровну, какой она была четверть века назад. Очень интересно. Значит, говорите, семейная реликвия, протянул капитан Степанов, приблизившись к Угрюмову и положив руку ему на плечо. У меня и тогда были подозрения, но вот доказательств не имелось. От того начальство и слушать меня не стало. Да и вы, гражданин Угрюмов, вовремя смылись. А теперь и доказательства появились. Сволочь какая, орали в толпе. На святого человека руку поднял, деньги народные присвоил. Что это за самоуправство? истерично выкрикнул Сухарев, тем не менее отступив в сторону. Степанов, что вы себе позволяете? Задержание преступника позволяю. ответил участковый, не поворачиваясь к начальнику. По особо тяжким преступлениям срок давности законом не предусматривается. Я уверен, что Прохор Петрович всё объяснит, проблеял Сухорев, окончательно потеряв почву под ногами. А ну, дед, обори лапы, рявкнул телохранитель Угрюмова, оттолкнув участкового в сторону. Народ на площади шумел, но цепочка охранников перед трибуной выдвинулась вперёд, ощетинившись стволами. "Отходим", скомандовал начальник охраны и повёл Угрюмова к спуску с трибуны. И вдруг вся площадь изумлённо выдохнула. Глаза граждан, только что прикованные к происходившему на трибуне, в едином порыве обратились к дальнему концу, выходившей на площадь улицы. Там в облаке пыли показалось несколько десятков удивительных всадников. облачённые в чеканные позолоченные доспехи поверх расшитых золотом кафтанов, они мчались на крупных мощных лошадях в узорчатой збруе. Головы всадников венчали остроконечные золочёные шлемы, украшенные перьями. Круглые бронзовые щиты, луки со стрелами и кривые мечи в драгоценных ножнах составляли их вооружение. Половцы мчались к площади в полной тишине, словно призраки. Жители Беловодска расступились при их приближении, и призрачные всадники подъехали к трибуне. "Что за хрень?" хрипло выкрикнул начальник охраны, выдёргивая из кобуры тяжёлый пистолет. "Откуда вылезли эти уроды? А ну, козлы, убирайтесь обратно в свой дурдом!" Он направил пистолет на одного из полувцев, но тот взмахом кожаной семихвостой плётки выбил оружие из рук телохранителя. Тот взвыл, схватившись за сломанную руку. Остальных охранников в совершенной растерянности столпившихся возле трибуны могучие половецкие лошади оттеснили в сторону. Применить оружие против таинственных всадников никто не решился. Ближайший половец наклонился с седла, схватил Прохора Угрюмова вокруг толстого тулувища и вскинул его на своего коня перед седлом, как мешок с мукой. Затем призрачные всадники безмолвно развернули коней и помчались прочь, туда, откуда появились. Антон Сухарев смотрел вслед им, разинов рот. Когда половцы исчезли и пыль на улице улеглась, он растерянно пробормотал. «Что это было? Кто санкционировал?» «Высшее правосудие», — ответил участковый, уполномоченный Степанов. «И куда, интересно, увезли Угрюмова?» — в полголоса проговорил доктор Вишневский. «Туда, откуда не возвращаются», — ответила ему Варвара Александровна. Старыгин и Шукран смотрели по сторонам, сидя на запыленном мотоцикле, его мотор был еще горячим. «Ну что ж», — сказал Старыгин, — «все, что мы могли, мы сделали. Теперь тут разберутся без нас». Бабушка Шукран встретила их в дверях юрты. Старыгин подошел к ней и не успел еще произнести ни слова, как она протянула руку и сказала «вы». «Давай скорее свою траву, чужеземец, у нас мало времени». Старая женщина склонилась над очагом, вода в чугунном котелке закипела. Знахарка взяла пучок травы, гюльчи, раскрошила ее заскорозлыми пальцами и принялась по маленькой щепоточке добавлять ее в бурлившую воду, что-то тихо бормоча себе под нос. Старыгин не знал древнего языка, на котором она говорила, но каким-то необъяснимым способом, шестым чувством, Он улавливал смысл её слов, как раньше понимал магическую песню Кайчи. Возьми всю силу травы, шептала старуха. Возьми всю силу великого неба, всю силу огромной степи. Возьми всю силу облаков, которые качуют по небу, как мой народ тысячи лет качает по степи. Возьми силу волков, бегущих своей тайной дорогой, волков, наших диких родичей, волков. в которых живут бессмертные души предков моего племени. Внахерка на мгновение замолчала, и тут же снаружи из степи донёсся отдалённый волчий вой. Старуха удовлетворённо кивнула. Должно быть, это был хороший знак. Она снова склонилась над котелком и продолжила: "Возьми всю силу суровой зимы и жаркого лета, и светлой весны и плодородной осени, Возьми всю силу моего волшебства и передай эту силу тому, кто по злой воле врагов оказался в тёмном урочище, что пролегло между миром живых и царством мёртвых. Передай ему эту силу. Помоги ему выйти из тьмы и вернуться в наш мир. Знахарка высыпала в котелок последнюю щепотку травы и ещё долго размешивала варево деревянной ложкой с длинным черенком. Черенок ложки был украшен искусной резьбой. Там были бегущие волки и пасущиеся овцы, и всадники на прекрасных конях. Староха размешивала варево, внимательно следя за ним и повторяя свои заклинания. Варево в котле кипело с густой шапкой, юрта наполнилась терпким душистым ароматом. Знахарка подхватила котелок и переставила его на землю. Затем она сняла с него пену и снова подвесила котелок над огнём. Трижды закипало варево, и трижды старуха убирала котелок с огня. Трижды снимала с него густую пену. Наконец она увидела, что зелье готово, и процедив его через кусок войлока, налила в маленький керамический флакон. Закрыв флакон пробкой, убрала его в кожаный мешочек и протянула Старыгину, проговорив: "Храни его как зенницу ока. Это жизнь твоей подруги". Водитель остановил машину прямо перед воротами больницы. Старыгин расплатился, выбрался из автомобиля Почему-то фонарь возле ворот не горел, и когда такси уехало, приветливо моргнув фарами, Старыгин остался почти в полной темноте. Только крупные южные звёзды струили с неба свой далёкий свет, который не столько освещал окрестности, сколько придавал им какой-то нереальный и фантастический облик. Старыгин подошёл к воротам, нажал на кнопку вызова, расположенную слева от калитки. Ничего не произошло, никто ему не ответил. Никто не открыл для него дверь. Старыгин подождал несколько минут и снова нажал на кнопку. Что они там заснули все? Конечно, время было позднее, но больница такое место, где никогда не спят. По крайней мере, тут всегда есть дежурный, готовый оказать помощь больному или пострадавшему человеку. Так и не дождавшись появления превратника, Старыгин толкнул калитку, и она тут же распахнулась. Ну да, подумал он, проходя на больничную территорию. Конечно, вход в больницу всегда должен быть открыт. Мало ли, вдруг ночью привезут тяжелобольного. Тем не менее, в душе его от чего-то шевельнулось смутное беспокойство. Впрочем, ему было не до своих неосознанных ощущений. Он спешил в палату, где ждала его Мария, точнее, не ждала, а просто находилась между жизнью и смертью. Он спешил как можно скорее принести ей целебный отвар, ради которого преодолел многие тысячи километров, ради которого рисковал своей жизнью. Старыгин подошёл к стеклянной двери больницы. За ней тускло горел дежурный свет, и не было видно ни одной живой души. Дмитрий Алексеевич потянулся рукой к кнопке звонка, но тут же передумал и толкнул дверь. Она легко открылась, и Старыгин вошёл в фойе больницы. Здесь было тихо и пусто, даже за стойкой регистратуры, где всегда сидела дежурная сестра, никого не было. Старыгин удивлённо огляделся. Несколько диванов с белой обивкой, Стол, часы, показывающие половину второго, яркий настенный календарь с рекламой какого-то успокоительного средства и ни души. Право в фое уходил длинный коридор, слабо освещённый горевшими через одну галогеновыми лампами. Старый Динну пометилось какое-то движение в этом коридоре. Он устремился туда, однако, пройдя с десяток шагов, увидел столик, на котором стоял включённый вентилятор. Именно его вращение и заметил Старыгин в фойе. «Что у них тут творится?» — проговорил он вслух, чтобы разрушить гнетущую тишину больницы. «Не могут же они оставить всех своих пациентов без присмотра?» Собственный голос показался Старыгину каким-то фальшивым, ненатуральным. Он решил не ломать голову над здешними загадками, а поспешил в палату к Марии. С прошлого раза он запомнил дорогу: по коридору до первого поворота, потом по лестнице на второй этаж, затем налево. Перед дверью реанимации на стуле сидел дежурный санитар. Он дремал, уронив голову на грудь. "Слава богу", проговорил Старыгин, подходя к нему. "Хоть один живой человек нашёлся. Эй, дружище, проснись. Мне необходимо попасть в палату к синьоре Сальседо". Санитар даже не шелохнулся. "Эй, друг, Повторил Старыгин, и Легонько толкнул за Соню в плечо. Тот качнулся, потерял равновесие и с грохотом упал на пол. Он растянулся на кафельном полу в чудовищно неудобной позе, но и не думал проснуться. Что за чёрт? Старыгин невольно понизил голос, наклонился над санитаром и прикоснулся пальцами к его шее. Пульса не было. Да что же здесь происходит? Старыгин обернулся, ему по미рещилось какое-то движение за спиной. Но там никого не было. Он толкнул дверь отделения и вбежал внутрь. За белым пластиковым столом сидела темноволосая медсестра, точнее, вовсе не сидела, а она лежала щекой на столе, и Старыгину совершенно не хотелось проверять, жива она или уже заснула мёртвым сном. Только бы не опоздать. Он проскользнул мимо сестры, толкнул дверь палаты. Палата была ярко освещена. Возле окна стояла узкая койка, на которой лежало неподвижное тело, накрытое простынёй, какой-то несчастный, для которого всё уже кончилось. Посреди палаты стояла высокая кровать, на ней лежала Мария, густо опутанная переплетением проводов и тонких разноцветных трубочек. Чуть в стороне громоздилась сложная аппаратура, к которой тянулись все эти трубочки и провода. Старыгин не разбирался в этой сложной технике. Он увидел только, что аппарат искусственного дыхания работает. Медленно опускается и поднимается его поршень, и ещё на большом голубоватом экране бежит синусоида, показывающая сердечный ритм больного. Не опоздал. Мария ещё жива. Старыгин двумя шагами пересёк палату, склонился над девушкой. Это не была Мария, его Мария. Это была её бледная тень, жалкое подобие, призрак. Ни кровинки в лице, ни признаков жизни. Только многочисленные приборы поддерживали в ней какое-то подобие жизни, удерживали на самом краю обрыва, за которым раскинулась бездонная тьма, тьма, из которой уже нет возврата. Старген сжал зубы, чтобы справиться с охватившим его отчаянием. Он не верил, что какой-то настой, изготовленный в далёких степях, сможет совершить чудо. сможет сделать то, что оказалось не под силу современной медицине. Но он должен верить, потому что если он не поверит, чуда не произойдёт. Он должен верить, потому что иначе всё, что ему пришлось сделать, окажется напрасным. Старыгин запустил руку во внутренний карман, где хранил драгоценный настой травы гульчи. И вдруг за его спиной раздался сухой, насмешливый голос. Браво! Браво, друг мой! Поистине вы совершили самое настоящее чудо. Всё-таки человек удивительное существо. Надо же. Вы проделали такой путь, преодолели столько препятствий и для чего? Чтобы вытащить из комы эту никчёмную особу? Старый Ден резко развернулся. Позади него в тёмном углу палаты сидел седой властный человек с надменным аристократическим видом. На его коленях лежал короткий и лёгкий бельгийский автомат. Дмитрий Алексеевич пригляделся к нему. Я узнал магистра ордена Чаши, наследника тамплиеров. Вот уж кого он сейчас меньше всего ожидал встретить. Карнавальные рыцари из горного замка касались старыгино пройденным этапом, перевёрнутой и закрытой страницы книги, к которой ему совершенно не хотелось возвращаться. Удивлённый проговорил тамплиер, криво усмехаясь. Удивить противника это значит наполовину победить его. Впрочем, от чего же наполовину? По-моему, победа полная, стопроцентная и не по очкам, а нокаутом. Он поднял автомат, направил его ствол на Старыгина и поднялся из кресла. Игра окончена, друг мой. Я дал вам возможность покинуть Испанию и совершить далёкое путешествие, потому что знал, Вы привезёте мне то, ради чего стоит жить и бороться, то, что вернёт нашему ордену его древнее могущество. Вы привезёте мне чашу. Итак, отдайте её мне, и можете дальше играть в воскресение из мёртвых. Можете делать любые пасы над своей положивой возлюбленной. Заметив, что старый гин не спешит выполнять приказ, магистр прошёл мимо него и приблизился к системе жизнеобеспечения. Кажется, Вы меня не поняли, проговорил он жёстко. Я не прошу у вас чашу, я требую, чтобы вы отдали её мне, причём немедленно. Иначе достаточно мне опустить этот тумблер, и ваша подруга отправится в путешествие, из которого нет возврата. Честно говоря, это будет для неё лучшим выходом. В конце концов, сколько можно болтаться между миром живых и миром мёртвых? С этими словами тамплиер положил руку на тумблер, выключавший генератор системы. "Остановитесь", воскликнул Старыгин и порывисто шагнул к тамплиеру. "Ещё одно движение", процадил тот. "Ещё один шаг, и вашей подруге конец. Она умрёт, умрёт окончательно". И в этом мгновении за спиной у тамплиера возникло какое-то движение. Старыгин, не сводивший глаз со своего противника, заметил только, как у окна метнулся белый силуэт. Лежавшее на койке у окна безжизненное тело, накрытое простынёй, сбросило ткань на пол и скользнуло к магистру. Тот не успел даже оглянуться, как был сильным ударом отброшен от генератора, не удержал равновесия и покатился по полу, выронив автомат. Сверху на него навалился человек, лица которого Старыгин всё ещё не видел. На полу завязалась короткая, но ожесточённая борьба. Тамплиер пытался сбросить своего неожиданного противника. Но тот вцепился в магистра мёртвой хваткой. Старыгина помнился и поспешил на помощь столь своевременно появившемуся спасителю. Но пока он пересёк палату, всё было кончено. Незнакомец ударил магистра в височную коятку оружия, и тот дёрнулся, вытянулся и захрипел. Победитель поднялся и повернулся лицом к Старыгину. Дмитрий Алексеевич взглянул на него и попятился, словно увидел привидение. Перед ним стоял его старинный знакомый коллега, Педро Гарсиа Мендес. Господи, старыгин не верил своим глазам. Педро, ты жив? Иногда я сам в этом сомневаюсь, ответил тот, проводя рукой по лицу, словно снимая маску. Я столько раз от стольких людей слышал о своей смерти, что почти поверил в неё. Но как? Что с тобой произошло? Я нашёл в Ронде старинную арабскую книгу, Ты знаешь, о чём я говорю? Да, я тоже её нашёл. Тогда ты знаешь о её удивительном свойстве. Далеко не всякий может её прочесть, да и тот, кому это удаётся, читает только какой-то небольшой фрагмент. Так вот, из того фрагмента, который удалось прочесть мне, я узнал, что чаша Грааля, о которой так часто говорили незаслуживающие доверия люди, реальна, действительно. Что она находится где-то на другом конце света. и ее существование угрожает серьезная опасность. И еще, если с чашей что-то случится, беда настигнет все лучшее, что только есть на земле. Кроме того, Дмитрий, в книге было сказано, что найти чашу и предотвратить катастрофу может только один человек. Под описание подходил именно ты. Педро немного помолчал, собираясь силами. «В то самое время, когда я прочел фрагмент книги», Ко мне в дом пришёл страшный человек из другого мира. Человек с послушным ему чудовищем. Он хотел заполучить книгу и расправиться со мной, поскольку я слишком много узнал. Каким-то чудом мне удалось спастись от зверя. В мой дом забрёл случайный бродяга. Его-то и растерзал нимрот. А я несколько дней прятался в горах. К счастью, я знаю там все тропы. Потом я вышел в маленький горный посёлок, где узнал из газеты, что меня считают погибшим. Это было в моих интересах. Я спрятал книгу на прежнем месте и постарался связаться с тобой, передать тебе указания в такой форме, чтобы только ты их понял. Но вот, ты оправдал мои надежды, справился с немыслимо трудной задачей. Я следил за тобой издалека, хотя ничем не мог помочь. А когда с Марией случилось несчастье, я решил находиться возле неё, потому что знал, Здесь в больнице ей может грозить опасность. Петру снова замолчал, но вдруг вспохватился и торопливо проговорил: "Что же я отвлекаю тебя от самого главного дела? Ты ведь прибыл сюда, чтобы спасти Марию. Не буду мешать тебе. А обо всём остальном мы поговорим позже". Старыгин склонился над Марией, взгляделся в её безжизненное, бескровное лицо. Казалось, жизнь полностью оставила девушку. Губы её были мертвенно синевато-серого оттенка, под глазами залегли глубокие тусклые тени. Волосы её, когда-то прекрасные волосы, отливавшие тёмным старинным золотом, рассыпались по подушке, как сухие, неживые листья, рассыпаются вокруг опавшего дерева. Дмитрий Алексеевич бережно приподнял её голову, поднёс к губам флакон с драгоценным настоем. Вытесняя мёртвые химические запахи больницы, запахи лекарств и страданий, запахи смерти и бессонных ночей, полотно наполнил удивительный, волнующий аромат. Аромат степного полдня, аромат бесконечного простора, аромат жизни. Густая маслянистая жидкость по капле смочила сухие, растрескавшиеся губы Марии, так падают первые капли дождя на иссушшую мёртвую землю, измученную долгой засухой. И безжизненное тело вздрогнуло, напряглось, и по нему пробежала короткая мучительная судорога. Глаза Марии приоткрылись. Она смотрела прямо перед собой тусклым, невидящим взглядом, словно видела нечто, недоступное живым. Мария дрожала, губы ее плотно сжались, и с груди вырвался мучительный стон. Старагин осторожно убрал флакон с настоем от губ Марии, завинтил колпачок и сжал трепещущие руки девушки своими горячими ладонями. Судорога ещё какое-то время сотрясала её лёгкое, высохшее за время болезни тело, но постепенно отпустила его. Ноги её ещё продолжали дрожать, но затем и они неподвижно вытянулись. Мария снова безжизненно лежала, закрыв глаза. Казалось, всё осталось как прежде, целебный настой не совершил чуда. Дмитрий Алексеевич жадно вглядывался в её лицо, стараясь найти в нём благотворные перемены. но не обнаруживал их. Казалось, смерть никак не хочет отдавать ему свою жертву. Неужели она выиграла последнюю битву за это иссохшее, измученное болезнью тело и глубоко спрятанную в нем бессмертную душу? Старыгин на мгновение отвернулся от лица Марии и взглянул в окно. За ним виднелось предрассветное небо, едва заметно светлеющее и крона дерева, росшего возле самой больничной стены. Он снова сжал руки девушки, но смотрел не на неё, а происходящее за окном, словно призывая на помощь животворные силы природы. Из тёмной глубины ночного неба медленно выступала широкая яркая полоса бледно-розового света. Она пропитывала небо, как кровь пропитывает повязку, и постепенно залила весь небосвод ликующим сиянием. И вдруг, словно отзываясь на это розовое сияние, словно радуясь рассвету нового дня, дерево за окном вздрогнуло и затрепетало всей своей листвой. И в ту же секунду с его ветвей с победным щебетом сорвалась стая птиц. Этот радостный щебет и рассветные сияния наполнили всё небо, весь законный простор. И словно ей передались радость и ликование наступающего весеннего утра, Мария тоже затрепетала. Руки, которые только что были безжизненными и сухими, как мёртвые ветки, сжались в ответ на пожатие мужских рук, но теперь это была не мучительная судорога, терзающее тело болезни, а осмысленное и радостное пожатие человеческой живой руки. Старыгин склонился над девушкой, вгляделся в её лицо и едва поверил себе. Буквально на глазах её кожа разовела. Смертные тени уходили из него, как уходят на рассвете последние призраки отступающей ночи. Губы шевельнулись, приоткрылись, и что-то неслышно проговорили. Дмитрий Алексеевич наклонился ещё ближе, чтобы расслышать этот беззвучный шёпот, и скорее не расслышал, а догадался, что Мария попросила пить. Он торопливо потянулся к столику, схватил графин с питьевой водой, плеснул немного в стакан и поднёс его к губам девушки. Он вновь приподнял голову Марии и влил в её губы несколько капель воды. Она проглотила воду жадно и благодарно. Лицо её заметно порозовело, глаза приоткрылись. На этот раз в них было осмысленное выражение, и сами глаза стали прежними цвета живого янтаря, и в палате стало светлее, словно глаза Марии рассыпали в воздухе тысячи золотых искр. "Это ты", прошептала Мария едва слышно. и ее губы тронула короткая, неуверенная улыбка. «Это ты! Я ждала тебя! Я знала, что ты придешь!» Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Август 2021 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Евгений Полтавский.